Текст 7. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Понимай душу свою, как и душу каждого человека. И видел я внутренний мир и яркий свет, видел живую форму из света, и светом прикасался и видел себя. Я прикасался к живой материи и видел других людей. Я видел каждого человека, я видел события исторические, видел события прошлое и будущего. Каждое из них было в определенной степени знаменательным. Прошлой войной, настоящей миром, будущей знаниями, открытиями, И, находясь в структуре святовой материи, подумал, что необходимо заговорить в душе с отцом, спросить у него о знаниях и о воскрешении. Я не видел отца, но просил, скажи, отец, о жизни вечной. И видел я отца небесного, вокруг него определенной формы ореол святовой живой материи. Он шел навстречу мне и говорил, сын мой, познал ли ты душу свою, как каждого человека, и понял ли ты суть жизни святовой материи, на которой стоит и держится мир? Понимая слова мои, ты поймешь, что человек вечен по замыслу моему и созданию своему, к рождению, к ребенку и любимой, как каждый человек в мире, который выстроен духовной основой, личностной основой каждого человека. И мир вечен, как человек, а сам человек вечен в мире, в котором ее душа восприимчива к миру души и миру. Я подошел ближе к Отцу и видел, как моя душа стала воспринимать световую живую материю и с света шел поток света мне в душу, где его Отца Небесный в мире и его создателя мира и защитника каждого человека, когда человек обращен лицом к Богу и просит счастье любви и надежды на лучшее в его жизни. Я подошел к Отцу Небесному еще ближе и видел его в своей душе, соединенную с каждым человеком, как будто он находился в каждой клетке человека, в мире его души, где Отец указывает на путь спасения, счастья и гармоничного развития мира и человека». Я так живил фиолетовое сияние вокруг души, и, приблизившись к отцу, видел около него большой световой поток, идущий в душу каждого человека и образующий свет души. Свет этого потока излучал тепло и любовь. Вокруг было голубое свечение и свет, концентрирующийся в одной точке, и слышал я мелодичную музыку. Я вошел в поток света и видел отца сидящим и стоящим. Я стал перед отцом, а он говорил, «Каждая ячейка души вечно, как вечен я. Каждая ячейка есть свет». «Так, как я светом и являюсь». Каждая ячейка, как в человеке, так и человек в ней, где основа всему, где душа – основа человека, и ему необходимо знать об этом. Каждый человек образует себе множество ячеек, созданных мной изначально, и он может это делать по принципу создания света на основе души». И говорил Отец. Сын мой, даю тебе, как и каждому человеку, сферу света души. Неси ее, так как это знание мое обо всем изначально, созданное и развивающее как душу человека, так и целостное единый мир. Я видел белого голубя, который летел навстречу моей душе, и душу каждого человека. И видел я голубое небо, а сфера стала по форме и объему, как душа, и вошла в душу. Как и белый голубь, который находился по центру души, как будто он закрывал солнце, и от него шли лучи восхождения нового света. Я видел религии и множество людей, их представляющих, и слышу, что они говорят. Они говорили о новом свете и душе человека, как из своих, и размышляли о своем месте в этом процессе, процессе распространения света и созидания. Я взял сферу и пошел к отцу в то место, откуда пришел. Как только я вышел, сфера огня исчезла, а мозг как бы растворился. Я подошел к отцу и передал то, что было у меня в душе. И зачем я ходил, и что я познал. Отец взял в руки сферу света, сказал «Конечно». «Сын мой, даю тебе сферу света во второй раз, и пусть свет осветит и соединит мир внешний и мир внутренний, и даст свет знания мира, созданного и реального». И видел я свет внутри души, и говорил Отец. Человек стал истинным и искренним, как и вечным по образу и подобию моему. Я посмотрел в центр храма небесного, где на вратах находится солнце с лучами или чаще лечащий навстречу каждому человеку белый голубь. И видел я голубя в центре души моей, летящего в центр книги мира, несущую собой свет и освещающую знания мира и человека о спасении, о воскрешении и о прощении. И благодарил я Отца Небесного за знания, которые он дает каждому человеку. И говорил Отец, «Теперь ты слышишь душу свою». Так как слышишь меня, смотри и слушай душу каждого человека и помогай каждому по обращению, спасению и развитию во спасении всего мира.